Глава тридцать четвёртая. «Пойдём-ка отсюда», — шепнула мне подруга, и мы тихонько покинули гостиную. «Что делать будем? Мне казалось, что самое правильное в этом случае — выпустить колдунов из подвала. Прохора и Корнея освободим». «Нет», — Танька приблизилась к моему уху. «Нужно девочку из больницы забрать, иначе толку не будет». «Сейчас? Ночью?» Я не могла понять, как она собирается добраться в райцентр. Джип у Колдунов возьмём, уверенно сказала Танька. Думаю, они не обидятся. Ты хоть помнишь, как автомобилем управлять? Поездка с Танькой грозила оказаться приключением опаснее встречи с оборотнями. Да ладно, разберусь как-нибудь. Подруга нахмурилась, видимо, внутренне готовясь к поездке. Там не сложно. Мы открыли дверь и, стараясь не шуметь, чтобы нас не услышали оборотни, вышли из дома. Тётка висела рядом в воздухе и выглядела недовольной. «Что опять не так?» — поинтересовалась я. Но она лишь отмахнулась. «Ну и её!» — шепнула Танька. «Помогай, и ты ладно!» Как назло, погода начинала портиться, и крупные снежинки всё гуще сыпали с неба, грозя превратиться в настоящий снегопад. «Потеплеет, видать!» сделала вывод Танька. Ой, не в тему этот снег, ну совсем. Я была с ней полностью согласна. Сугробов и так навалило по самые уши, и добавки вот вообще не хотелось. Гелик Куддунов стоял во дворе и подёргивая дверцей, мы поняли, что он закрыт. Может, ключи в доме, предположила я. И поднявшись на крыльцо, на секунду замерла, а потом пошла к окну. Забравшись в дом, Я прошерстила все тумбочки, ящички и карманы, но обнаружила ключи на самом видном месте. Они спокойно лежали на столе в ожидании, когда на них обратят внимание. Растяпа, прошептала я, и, схватив их, и помчалась обратно. Ну что, нашла? Танька припорошённая снегом была похожа на снеговика. Ага. Я нажала на кнопку, и дверца открылись. Давай, заводи, я ворот открою. Пока я возилась с воротами, Танька завела гелик, и к моему приятному удивлению, выехала довольно сносно, лихо развернувшись перед воротами. Запрыгнув на переднее сиденье, я посмотрела назад и испуганно дёрнулась, столкнувшись с глазом тётки, которая сидела сзади и смотрела на нас, просунув голову между сиденьями. Вы меня заикой оставите. Она промолчала, лишь ещё сильнее поджала губы. Танька рулила, внимательно глядя на дорогу. Я бы даже сказала, уставившись перед собой немигающим взглядом. И мне оставалось благодарить Бога, что мы едем не по скоростной трассе. В свете фар снег кружил невероятным вихрем, и от этого было ещё страшней, ведь застрять где-то в дороге означало конец. Девочку не спасём, колдунов не вытащим. Но джип был мощным и пока легко преодолевал заносы, что не могло не радовать. Прошло где-то 2 часа, пока перед нами наконец не появилась табличка Копытки, занесённая снегом и согнутая в сторону леса. Проехав по более или менее расчищенной дороге к центру, мы завернули на улицу Заводскую и притормозили возле больничного забора. Танька оторвала руки от руля и вытянула их, показывая, как они дрожат. У меня нервный стресс, выдохнула она и откинулась на сиденье. Как же я хочу выпить У тебя и батька любил приложиться, услышали мы голос тётки и, развернувшись, грозно уставились на неё. Она стушевалась и проворчала: "Идите уже, детё забирайте". Покинув тёплый салон автомобиля, мы вошли на территорию больницы и быстро пошли по аллее, ведущей к детскому отделению. "Вот сейчас я вообще не представляю, что мы делать будем", взволнованно сказала Танька. "Мы даже не знаем, в какой палате она лежит". Слушай, это тебе не город. Я улыбнулась, окунувшись в воспоминания. Помню, как я здесь лежала с ангиной. Так, кроме старенькой санитарки и медсестры на посту, никого не было. Мы даже бегали в магазин за шоколадом. Ты ещё вспомнишь, что 30 лет назад было, фыркнула Танька. Сейчас-то уже всё не так. Но я оказалась права. Ничего не изменилось с того момента, как я лежала в детском отделении. Всё те же стеклянные двери с облупленной краской, ведущие в само отделение, а в предбаннике старые кресла из кинотеатра, стоявшие под стенкой, на которых всегда сидели родственники, ожидая встречи с детьми, и тусклые абажуры с прошлогодними мухами. Танька дёрнула дверь, но она, естественно, оказалась запертой и, недолго думая, достала из волос шпильку. «Такие замки я в детстве как орехи щёлкала». Когда дверь с тихим скрипом отворилась, на нас ещё сильнее пахнуло больничным духом. И просунув головы в образовавшийся проём, мы увидели длинный коридор, в конце которого стоял стол, а за ним сидела женщина в белом халате. Большая часть коридора была погружена во тьму, лишь тусклый свет от лампы образовывал световое пятно возле медсестры. И как быть? Танька задумчиво пожевала губу. Она сейчас такой переполох поднимет. Ладно, помогу. Тётка скользнула в приоткрытые двери и полетела к столу. Буквально через минуту она махнула нам рукой, и мы осторожно вползли в коридор. Приблизившись к столу, мы с удивлением заметили, что медсестра спит, зажав в руках спицы, которыми вязала что-то очень красочное. Быстро ты умение приобретаешь, прошептала я, и тётка гордо задрала подбородок. Что при жизнихваткая была, что сейчас? Давайте быстрее, прошипела она, разозлившись, и отлетела в тёмный угол. Палат было немного, и только в двух из них лежали дети. В одной два мальчика, а во второй Маша. Девочка крепко спала, и её узкое личико казалось кукольным. Испугается, кричать начнёт. Я смотрела на неё, страшась трогать ребёнка. Посреди ночи какие-то тётки незнакомые лезут. Давай разбудим, предложила Танька. Объясним всё. «Как ты себе это представляешь?» «А вы кто?» Тоненький голосок заставил нас испуганно замолчать. Девочка проснулась и смотрела на нас большими глазами. «Мы пришли, чтобы спасти тебя», прошептала Танька с заговорщицким тоном. «От злых колдуней!» «Она держала меня в холодном доме», прошептала в ответ Маша. «Я её боюсь». «Танька, она ещё больна. Как мы её потащим с собой?» Мне было страшно. А если хуже сделаем? Если мы её не заберём, настанет ад, сказала подруга и тихо добавила. Тогда она точно умрёт, а так есть шанс, что колдуны её вылечат. Как бы оно ни было, Танька была права. Ты пойдёшь с нами? спросила я девочку и так и внуло. Да, вы хорошие. Откуда ты знаешь? улыбнулась я. Я всегда знаю, кто хороший, девочка закашлялась. Мамка говорила, что это дар. Тогда давай уходить отсюда. Я укутала её в одеяло и взяла на руки. Сиди тихонечко, хорошо? Хорошо. Мы вышли в коридор и помчались к двери, понимая, что совершаем практически преступление, но выбора у нас не было. Отъехав от больницы, мы облегчённо выдохнули. Оставалось лишь добраться до дома. Дальше-то что? Нарушило долгое молчание Танька, не отрывая взгляд от дороги. Забрали мы Машу и Я посмотрела на спящую девочку и сказала: "Приедем домой и подумаем. Сейчас совсем ничего в голову не приходит". Да, хорошо хоть тётка нас от ничести скрывает, вздохнула подруга. Ребёнок в безопасности. А вот тут заковыка, подала голос тётка. Я или вас скрывать могу. Или только её. Сил у меня столько нет. А девка мощная, энергии много. Мы переглянулись. Ещё лучше. Танька остановила машину. И как быть? Как, как? Пусть девочку скрывает, с тяжёлым вздохом ответила я. По-другому и быть не может.